Глава 17. Делитесь идеями. Как мы могли убедиться, иметь в виду нужды и чаяния других людей очень важно для собственного успеха. Другой способ направить свое внимание вовне – подумать о способах развития бизнеса вашего работодателя. Это может касаться экономии денежных средств, экономии времени или даже обеспечения более плотного взаимодействия между сотрудниками. Любой руководитель ценит работников своей организации, предлагающих идеи по совершенствованию ее деятельности. Даже если идея не будет воплощена в жизнь, сам факт содействия успеху бизнеса будет отмечен и по достоинству оценен. В следующем фрагменте из радиопередачи Дейла Карнеги собственник универсального магазина обсуждает свое желание нанимать работников, способных выдвигать рационализаторские идеи. карнеги сегодня у нас в студии мистер элис э джимбл младший директор большого универмага джимбл в нью-йорке и вице-президент сети универмагов джимбл расположенных по всей стране только в его нью-йоркском магазине работает три-4 тысячи человек и занимаясь своим бизнесом ему приходится ежедневно контактировать с тысячами людей я видел его в рабочей обстановке и знаю что он мастерски умеет выстраивать отношения с людьми Поэтому мистер Джимбл сейчас подойдет к микрофону и поможет нам ответить на три вопроса, на которые необходимо знать ответы, чтобы успешно проходить отбор при найме на работу, добиться признания в своем бизнесе и извлечь пользу из общения с людьми как в деловой, так и в домашней обстановке. Прежде всего, не расскажете ли вы нам, мистер Джимбл, на какие качества работника вы, работодатель почти 4000 человек, Прежде всего обращайте внимание при принятии решения о найме его на работу. джимбл Мистер Карнеги, дело в том, что большая часть наших сотрудников – продавцы. Мы не требуем от них особых талантов и не настаиваем на наличии высшего образования. Но зато нам нужны люди, которые работали бы с душой и создавали у покупателя ощущение, что обслужить его – одно удовольствие. Карнеги. И ведь насколько велика потребность именно в таких продавцах. Сейчас я расскажу вам про то, что у меня случилось на прошлой неделе. Шел я по Пятой Авеню и обратил внимание на один галстук в витрине магазина. Я решил зайти и купить его. Несколько продавцов болтались без дела, но ни один не вышел встретить меня при входе. Я углубился в торговый зал и набрел на пару продавцов, которые лениво переговаривались между собой, облокотившись на стойку. потребовалось некоторое время постоять прямо перед ними, чтобы на меня, наконец, обратили внимание. Тогда один из них безразлично поинтересовался, чего я хочу. Я сказал, что хочу темно-синий галстук, такой же, как на витрине. Думаете, он бросился искать его? Нет, он посмотрел в торговый зал и прокричал «Джордж!». А Джордж, очевидно, оказался занят, и тогда этот парень с обреченным видом снизошел до того, чтобы меня обслужить. Он показал мне на прилавок с галстуками и сказал «Поищите, какой вам нужен». Я нашел, и он удалился с ним с индифферентным унылым видом, причем упаковывал его так долго, что мне пришлось сказать, что я тороплюсь. В конце концов он протянул мне сверток с таким мечтательным выражением лица, будто вспоминал о намеченном на этот вечер свидании и даже не поблагодарил меня за покупку. Прошу заметить, что это происходило в магазине на Пятой Авеню, одной из самых дорогих торговых улиц в мире. Невозможно представить себе, чтобы в Нью-Йорке с его сотнями тысяч безработных трудно было найти продавцов, которые своим сервисом пробуждали бы в покупателе желание прийти в магазин еще раз. Джимбл. Да, мистер Карнеги, если бы только люди понимали истинную ценность предупредительности по отношению к каждому из нас и понимание, насколько быстро они будут продвигаться в карьерном смысле, Если постараются быть предупредительными, Карнеги. В нашей программе на прошлой неделе упоминалось, что в этой стране живет 21 миллион молодых людей в возрасте между 16 и 25 годами. Многие из них безработные, многие задумываются над тем, как получить путевку в жизни. Ну что же, один из лучших известных мне способов успешного начала деловой карьеры — устроиться работать продавцом. И я с этого начинал, окончив университет. Считаете ли вы, мистер Джимбл, что в этой области есть переизбыток кадров? Джимбл, в этой области деятельности наблюдается переизбыток бестолковых претендентов, а вот переизбытка толковых людей в ней никогда не было и не будет. Карнеги, да, бизнесу всегда требуются продавцы, умеющие получать такие заказы, чтобы из заводской трубы производителя всегда валил дым. Хорошие продавцы нужны и в хорошие, и в плохие времена, и вообще всегда. Вот, например, Гарольд Зигмунд, президент корпорации пятновыводителя «Авто», рассказывал, что помещает объявления о найме продавцов в воскресных газетах и пользуется услугами крупнейших кадровых агентств 8 часов кряду всю неделю напролет и продавать товары осмысленно и с энтузиазмом исключительно сложно. Вот первый вывод, который мы хотим предложить сегодня вашему вниманию. Всем, кто задается вопросом, с чего начинать в бизнесе, я советую – Попробуйте заняться продажами. Не забывайте, это дело требует настойчивости, в нем нужно быть личностью, понадобится уверенность в себе и упорный труд. Но для тех, кто готов принять условия игры, будет великолепная награда, и эта область деятельности не только для молодых. На прошлой неделе я говорил с Ха э. Литлом, возглавляющим компанию «Колгейт», спонсора нашей передачи, который рассказал, что в 1917 году Его команда продавцов мыла была укомплектована молодежью. Когда началась война, многих из его продавцов призвали в армию, и он был вынужден нанимать продавцами людей в возрасте 40-50 лет. Он говорит, что эти мужчины и женщины были лучшей командой продавцов на его памяти. Джимбл. Вот и мы, мистер Карнеги, находим, что зрелые люди в качестве продавцов наших универмагов часто работают эффективнее. Когда покупателю нужно выбрать шубу, предмет мебели или ковер, он предпочтет, чтобы его обслуживал человек с опытом и понятием. Но один из самых серьезных из полученных мной уроков состоит в том, что хотя слишком часто бизнес разваливает молодежь, пожилые люди разваливают его тоже довольно часто. В любом бизнесе любого размера должны работать и молодые люди, и люди в возрасте. Карнеги. Хорошо, тогда сделаем второй вывод. Молодые и пожилые работают вместе к обоюдной пользе. Молодые и пожилые должны сотрудничать. И не надо думать, что это относится только к бизнесу. Это надо делать и дома, в семейном кругу. У молодежи есть энергия, идеи и горячее желание преуспеть. Но та же молодежь может избавить себя от огромного количества проблем и разочарований, если найдет время посоветоваться со старшими. А пожилые люди получат пользу, если позволит себе взбодриться взаимодействием с новым и бесстрашным энтузиазмом молодых. Итак, мистер Джимбл, вы ищете увлеченных и предприимчивых продавцов и, кроме того, хотели бы иметь в своей организации гармоничное сочетание зрелости и молодости. А на что еще вы, как работодатель, обращаете внимание при найме? Джимбл, на наличие идей. Вы приятно удивитесь, узнав, что некоторые из наших самых лучших идей исходили от людей, занимавших относительно низкие должности. Например, работал у нас грузчик, который обслуживал мусоропровод на третьем уровне подвала. Однажды он пришел и говорит, «Уж я не знаю, представляете ли вы, сколько всего вы выбрасываете, что можно было бы заново пускать в дело?» Мы спрашиваем, «Ты о чем?» А он говорит, «Я понимаю, что это выглядит как хлам, ржавый крепеж и все такое. Все это выбрасывают в мусорную печь, потому что оно загрязнилось и износилось». Но ведь что-то можно и починить. Если вы поставите внизу человека, который будет следить за тем, что отправляется в мусоросжигатель, то, наверное, сэкономите кучу денег. Мы говорим «отлично, хорошая идея». Ты это придумал, мы тебя повышаем. Ты и будешь этим человеком. Карнеги и этот грузчик, который вдумчиво относился к делу и следил за тем, что происходит вокруг, заработал себе прибавку к зарплате и повышение в должности, да еще и сэкономил фирме сотни долларов». Джимбл. «Именно так. А вот еще пример мыслящего сотрудника. У нас работала молодая женщина, сочинитель рекламных текстов. Она пришла к нам с жалобой, что бретельки ее комбинации сползают с плеча, когда она держится за ременную петлю в переполненном вагоне метро. Она сказала, что если это происходит с ней, значит и у всех остальных женщин то же самое. И тогда с помощью производителя мы исправили этот недочет». Мы провели общенациональную рекламную кампанию, и новый товар был у женщин на расхват. Карнеги, дамы и господа, вот и третий вывод, который мы хотели бы представить вам сегодня. Все работодатели ищут людей, способных находить новые способы и средства улучшать состояние дел. И именно эти люди, то есть люди с идеями, первыми получают прибавку к жалованию или повышение по службе. А поэтому, почему бы вам завтра, придя на работу, не посмотреть на происходящее повнимательнее и не подумать, как вы можете сэкономить своему нанимателю деньги или время, или сделать свою организацию более эффективной. Мистер Джимбл, я весьма признателен вам за помощь, которую вы оказали, поделившись практическими примерами того, как можно преуспеть в деловой карьере и самосовершенствовании. На своем рабочем месте вы видите, как можно поднять эффективность своего труда или где ваш работодатель мог бы сэкономить деньги. такая информация исключительно важна для нанимателя. Если вы поделитесь своими объективными наблюдениями без самодовольства или самовосхваления, то наверняка заслужите похвалу. Это тот самый случай, когда стоит высказать свою точку зрения. Возможно, за свое предложение вы не получите ничего конкретного, но зато окружающие поймут, насколько важны для вас интересы бизнеса. Вы укрепите мнение о себе как о человеке, на которого можно рассчитывать и с которым хорошо работать вместе. Помните и о том, что ваши идеи не обязательно должны быть полностью новаторскими. Если, к примеру, вы помните, что делалось для экономии электроэнергии на вашей предыдущей работе, не надо делать из этого тайны на новом месте. Женщина, которая изобрела белье марки «Спэнкс» в 2000 году, старалась решить проблему неудовлетворительного качества женского белья, которое существовало очень давно.